Глава 21. Время. Все, что я вижу во тьме, это светящиеся безумием глаза мэрды ее пугающий оскал и искры, срывающиеся опасным плетением с когтистых пальцев. И это плетение летит прямо в меня. Но я не готова умирать. Не здесь, не сейчас, не так. «Нет!» – вырывается крик из недр моей души. Следом за ним огромная мощная волна, поднявшись прямо из-под моих ног, закрывает меня от плетения мэрды и выносит вверх сшибая ее с ног. «Там что-то происходит! Кто-то кричал!» Слышу сквозь звон в ушах. Горло и нос ржет от воды, которой я успела наглотаться. Больно сделать вдох, но надо. Открываю глаза и обнаруживаю себя сидящей на выдоптанной траве. Мерда, мокрая, как упавшая в реку кошка, откашливается и пытается подняться на четвереньки в нескольких метрах от меня. «О, боги! Она опять пытается меня убить, но вместо того, чтобы запустить меня новым плетением, Сваха начинает что-то искать в траве. «Нашла! Розовый камень, артефакт магии, которого она и пользуется, как своей!» «Стой!» – раздается голос ректора, когда Сваха вновь направляет пальцы с плетением в мою сторону, и в следующую секунду в ее руку прилетает камень. «А-а-а!» – издает вопль Сваха. «Вы совсем обезумели!» – рявкает она на девочек, прижимая к груди поврежденную ладонь. Я же спешу добраться до отлетевшего артефакта, чтобы Мерда вновь им не воспользовалась. «Это ты совсем обезумела, Мерда, нападать на мою подопечную в моей академии!» пылает гневом ректор Альмас. «Что?» Лицо свахи удивленно вытягивается. «Что слышала?» схватите связать ее!» отдает приказ госпожа ректор. Девочки хоть и хотят, но боятся поступить к свахе. Все, кроме Ксандры и Ливии. Они и хватают Мерду а остальные, немного осмелев, бегут за верёвками. «Утром я сдам тебя констеблю», — выдает ректор Свахи. «И в этот раз ты нелегко отделаешься. У меня тут куча свидетелей». «Не боишься, что я тебя за собой потяну?» — рычит Мерда. «От её могильного голоса и взгляда нам всем всё ещё не по себе». тени если хочешь провести в темнице больше положенного времени», — намекает госпожа ректор на законы. Затем она снимает с пальца то самое кольцо. Артефакт подавления воли, который ты замаскировала под подарок. Им это понравится, так что подумай, стоит ли открывать рот. Мерда кривится, пышет гневом и сыплет ядовитыми проклятиями, от которых кровь стынет в жилах. «Это все из-за тебя, выскочка! Не думай, что это конец!» Она плюет в мою сторону. Безумие в ее глазах въедается в сердце. Дышать становится тяжело. «Пока госпожа ректор не закрывает меня собой». «Заприте её в чулане!» – командует госпожа Альмас, и девочки спешатся проводить главную угрозу. А я так и остаюсь сидеть на земле, пытаясь понять, что только что произошло, как и почему хлынула вода. Я ведь не маг воды. Я слышу только землю, причём сейчас особенно остро, особенно ту, где огороды. Она стонет, взывая ко мне, и остро реагирует на артефакт Мерды, который я держу в руках. «Неужели эта сваха отравляла землю магии «Белла, ты как?» – доносятся до меня голоса, и я только сейчас замечаю, что ректор и несколько девочек остались со мной. Но мне не до них. Я варюсь в собственных мыслях. Все чувства так обострены, что волосы встают дыбом. «Белла, ты нас слышишь? Ты как?» Талла присаживается возле меня и спешит обнять, не боясь промокнуть. «Нормально», – шепчу я, пытаясь совладать с бурей внутри. «Чувствую, какая мощь заключена в этом артефакте. Даже отлично» сообщаю я, когда мозг наконец-то начинает работать. «У нас будет печь». «Чего?» – пугаются девчонки. «Печь!» «Магии этого камня хватит, чтобы ее соорудить», – соображаю я. От радости вскакиваю на ноги. Даже дрожи не чувствую. Лишь предвкушение побед. И они будут. Непременно. Иначе и быть не может. Теперь все изменится. Нам только нужно время и... Мощь этого артефакта. Да-да, артефакты как раз и придумали для того, чтобы маги со слабым резервом могли пользоваться зарядом чужой силы, купленным задорого. Да что там говорить, даже простые люди умудряются ими пользоваться. Вот как мерда. Я всегда считала, что артефакты создают дома драконов, так как их мощь никому не переплюнуть. Но Ксандра рассказала о подпольных местах, куда продают юных беспризорниц-магичек. Там они становятся пленницами и заряжают артефакты, пока сила полностью не истощается. Жутко до дрожи. А я-то думала, что все ужасное в этом мире осталось в прошлом, когда Эдерх, драконье царства и Инзания, населенные обычными людьми, враждовали. Магов и в помине еще не было, а драконы запугивали людей, требуя человеческих женщин себе в дань, но не относясь к ним, как к равным. Это продолжалось ровно до того дня, пока Инея, одна из тех, кого отдали в дар, не оказалась истинной. Она была первой человечкой, которая смогла родить настоящего дракона. Это было скандалом, ведь до этого от человечек драконы не рождались, только такие же люди. Да, с драконьей и кровь внутри, которая позже мутировала и стала источником той самой магии, которой мы пользуемся сейчас. Некоторые драконы до сих пор очень любят напоминать, что если бы не их предки, то не было бы у людей магии, как не было бы и самих магов. А вот магичка уже кого угодно дракон выносит. Вот как стало хорошо, поговаривали особо неприятные личности. Я же глупая верила, что быть магом хорошо, пока не услышала рассказ Ксандры». А из них выходит, что обладать магией, когда у тебя нет защиты и связей, очень опасно. тали например, повезло, что её сплавили в приют до того, как её искра проснулась. Иначе сразу бы продали на чёрный рынок. Рыженькая познакомилась с Ксандрой уже в Альмасе, и та посоветовала ей держать дар в тайне, и не ошиблась. Зная Мерда про магию Талы, на аукцион бы её выставила. И да, такое беззаконие в нашем мире может случиться только с человечкой или никому не нужной магичкой, которую не будут искать. Будь ты с рождения драконом, априори не знал бы беды. Они ведь элита. И, как правило, сильнейшие. Голубая кровь, так сказать. А тем, у кого нет покровителей или способности защититься самостоятельно, лучше не отсвечивать своей магией. Чётко запомнила я одно из наставлений новых подруг, услышанное за дни и ночи, что мы вертелись возле гончарного круга и печи. Так и проходили дни. «Есть!» – взвизгивает Талла, отрывая меня от воспоминания. Рассматриваю горшки и понимаю, что они вышли идеальными. И не только после печи, но и после правильного охлаждения. Талла настолько счастлива, что прыгает, лезет обниматься и чуть ли не ревет. Я разделяю ее чувства, ведь это наша вторая идеальная партия. И пусть мы отдадим ее в соседний городок по сниженной цене, но это шаг. Еще один очень важный шаг к светлому будущему которая начинают видеть все, кто живет под этой крышей. Академия все еще убогая, вся в заплатках из самана, но в ней уже намного теплее и уютнее. Она возрождается, а вместе с ней крепнет и надежда в наших измученных душах. Она – наш дом, который мы восстановим. «Красота!» – восхищаются девочки, глядя на то, как ровненько подсыхает еще одна заделанная трещина в стене. До конца обозначенного ректором срока остается еще неделя но мы уже решили, что не свернем с этого пути. Сваха под арестом, и нам никто не должен помешать. Так ведь? Я опускаю пальцы в гнутый алюминиевый таз, отдавая последние капли силы, чтобы приумножить глину, и к вечеру уже валюсь с ног. Но это приятная усталость. Это цена нашей свободы, и я готова ее платить сколько потребуется, лишь бы все получилось. омывая руки, и уставшая, иду в обеденную залу, к девочкам. На душе тепло и радостно от их улыбок. Они смеются и шутят. Обсуждая, как счастливо мы заживем. Это случится не скоро, но мне приятно, что они начали мечтать, ведь раньше даже мечты для них были непозволительной роскошью. После ужина мы расползаемся по кроватям, а мне опять не спится. Душу сосут тревоги. Точно ли мэрда не вернется? Могла ли она откупиться или сбежать? Госпожа ректор говорит, что нет. Но я не верю. А еще я побаиваюсь слухов. В тот день никто не понял, почему хлынула вода. А я не осмелилась рассказывать, что теперь чувствую не только землю, но и воду. Ведьма с двумя стихиями – это не шутка. Никому не стоит об этом знать. Хотя и я сама не уверена, что той водой управляла именно я. Может быть, та кота мышь Только я больше ни разу ее не видела. И все еще не отвергаю мысль, что она мне привиделась. Но даже если нет, даже если в тот день меня спасла она, то почему я чувствую воду почти так же остро, как и землю? и с каждым днём всё сильнее и сильнее. Мотаю головой, выкидывая тревоги, поправляю подушку и стараюсь уснуть. Но вновь вижу тот же сон, где я бегу по академии, а потом оказываюсь среди родных, что насмехаются надо мной. Вот только той Беллы больше нет. С каждым днём я всё сильнее, я больше их не боюсь. Но его... Сердце падает в пятки, когда я вновь вижу этот высокий статный силуэт. Разворот плеч, очертания сильных ног. Я слышу его четкие шаги, раздающиеся гулким эхом, и не могу пошевелиться. Я даже его запах чувствую. Древесина с нотками цитруса. Как же все реально. «Я нашел тебя, Белла», — говорит рейдер. И я вскакиваю в холодном поту. Дышу так глубоко, будто все это время тонуло. Переживаю, что могла напугать девчонок, но с удивлением обнаруживаю, что за окном уже светит солнце, а моих соседок нет. Почему меня не разбудили? Зато оставили записку. «Выспись хоть раз. Завтрак мы принесем». Вот же девчонки. Улыбаюсь сквозь слезы, оставленные тревожным видением, и выбираюсь из постели. И когда этот дракон оставит мои мысли в покое? Мне даже до сих пор кажется, что я чувствую его запах. Бутон рядом. Стыдно, Белла, что ты до сих пор позволяешь этим видением мучить свое сердце. Стыдно. Спешу умыться холодной водой, чтобы прогнать горький осадок от видения. Вода уже прозрачная, а не желтая, как раньше. Радуясь этой крохотной победе, надеваю форму, приятно пахнущую мылом. Да-да, теперь нам и такое по карману. А еще меня радует то, что теперь форму нужно подпоясывать, ведь я каким-то чудом умудрилась похудеть на пару килограммов. Хотя с такой работой это вовсе не удивительно. Что ж, пока у нас есть маленькие радости и большие ожидания. И чтобы эти ожидания притворились в жизнь, мне нужно работать еще больше и усерднее. И тогда мы заживем как люди. Нам нужно лишь время. Много времени. Припрыжку бегу вниз к девчонкам, но обнаруживаю их вовсе не в столовой, а у входа. И мне совсем не по душе тот шепот, что катится в толпе, и бледность их лиц. Что случилось? Я спешу к Тале. «Проверка!» — выдает она мертвенным голосом. Сердце падает в пятки. «Как проверка? Почему именно сейчас? Мы ведь только начали! Кто? Кто позвал их сюда?» Паникую я и тут же пытаюсь себя успокоить. Вдруг девчонки ошиблись. Может, это просто торговцы из деревни? С надеждой кидаюсь к окну и застываю, когда вижу четыре черные кареты, направляющиеся прямо сюда. На одной из них герб, который я предпочла бы никогда не видеть. Герры.